16 января 35 -го. Размышляйте и соизмеряйте. Учитесь на опытах жизни великому распознаванию. Ибо распознавание людей, распознавание действительности есть первое требование и условие на пути истинного ученичества. Без приобретения такого качества не может быть ни духовного продвижения, ни приближения к учителю. Можно ли доверять ученику, который не в состоянии отличить истину от лжи, свет от тьмы, друга от предателя? Все построения были бы разрушены таким невежеством. Поэтому обостряйте внимание, наблюдательность, развивайте способность справедливого суждения на жизни каждого дня. Встретите много людей, которые будут твердить о своих высоких достижениях, о посвящениях, О космическом сознании, озарившем их и так далее. Знаете, за редким исключением все они или заблуждаются, или обмануты персонификаторами из тонкого мира, или что еще хуже, просто нечестные люди. Самомнение людей есть самая трагическая страница в истории нашего человечества. Трагизм этот обнаружится во всей мощи своей, когда люди будут в состоянии заглянуть в правдивые рекорды нашей планеты. Но время это еще очень далеко, и до этого часа много еще разрушений будет явлено этим бичом человечества. Самомнение есть истинный разлагатель сознания, потому остерегайтесь этой заразы. Истинно знающий или посвященный не будет возвещать о своем посвящении на базаре.